Глава двадцатая. Спецотряд имперских ловцов по борьбе с организованной преступностью. Полковник айзенхард к вашему услугам, леди. Мужчина изобразил куртуазный поклон и чуть не упал носом вниз. Похоже, действительно под ноль опустошил резерв. Зато, накрытый таким же плотным магическим куполом, глава организованной преступности не сумел сбежать и лишь скрижетал зубами, наблюдая, как его тайное логово заполняют бойцы в черной униформе и без особых усилий вяжут его приближенных. Механизм, поворачивающий стену, чего то внезапно заклинило, и я почти наверняка знала, от чего именно. Точнее, от кого. Великий властелин оказался не таким уж и великим. Слишком сильно полагался на охрану и неуязвимость своего убежища. За что и поплатился. Интересно, как Азенхард умудрился подать сигнал сквозь эдакую толщу камня и на мирные технологии, да еще и неизвестные мне? Любопытно! Никогда не думала, что мне придется присутствовать при эпичном событии — аресте самого дракона теневого мира! не говоря уже о том, что происходило это буднично и чуть ли не обыденно. Когда мистера Монкорна скрутили и уткнули носом в каменный пол, я невольно поморщилась. Очень уж отозвалось в душе унижение бедняги. Да, он далеко не идеал добропорядочного гражданина, но прямо сейчас сбывался мой самый худший кошмар. Ловцы вокруг и некуда бежать. Видя, как лихо ребята упаковывают почти не сопротивляющихся от шока подручных Манкорна, я боком-боком двинулась к лифту. Может, не заметят, как одна незначительная воровка пролезет в шахту? Куда ты, собственно, собралась? Твоя задача еще не выполнена? Преступники не пойманы? а Айзенхарт ехидно усмехнулся уголком рта. Не все, по крайней мере. Я уже говорила, что он меня бесит. И немного пугает. «Оказывается, у тебя недюжинный актерский талант?» — хмыкнула я, с трудом сохраняя видимость хладнокровия. «Суметь обвести меня вокруг пальца надо сильно постараться». Я почти не врал. Ловец шагнул ко мне. Я отступила прежде, чем заметила, что делаю. Айзенхард нахмурился. «Ты меня что, боишься?» «Немного». Я нервно хохотнула. «Признай, у меня есть для этого все причины!» «Ты лгал мне, обманом заставил свести с Фальком. Ты ведь понятия не имел его существовании, так?» «Да, в нашем отделе на Траумфельде не так давно завелась крыса», поморщился мужчина. «Кто-то сливал информацию на Альдер, но мы не могли понять, кто именно и как. Пришлось внедриться под видом нового сотрудника и отслеживать все переговоры и передвижения» мейсона мы выявили довольно быстро но стало ясно что есть шанс выловить рыбку покрупнее поймать на живца кивнула я понимающе и сделала невзначай еще шаг назад именно мне удалось втереться в доверие к предателю попавшись на взятки мейсон замял дело завербовал меня и очень тем гордился обещал принять в банду посвятить во все дела и тут облом мистер диитлид умер И как назло, в этот же день Мейс угодил в перестрелку и погиб, не успев связаться с Монгорном. Я остался в подвешенном состоянии. На кого выходить, кому сообщать, не знаю. А упускать такой случай — грех. Потому продолжил играть свою роль недалекого продажного ловца. Пришлось целый год сидеть в ректорском кресле, вникать в учебный план и распределять нагрузку преподавателям. Думал, свихнусь. «Зато когда ты появилась на портальной станции, удалось перехватить сообщение ориентировку. Тебя специально слили, подставили под удар, чтобы ты направилась на летающий остров». «Фальк меня отлично изучил», — вздохнула я, мельком оглядываясь. Лифт снова поехал наверх, увозя очередную партию арестованных. «Но мне ведь не обязательно в кабину. Можно и так, по шахте». «Да, они были уверены, что ты полезешь исследовать Академию. И, как видишь, оказались правы. Ты таки полезла и нашла зеркало, о существовании которого я совершенно искренне понятия не имел, как и о том, кто убийца, о подсаженном ментальном черве и прочих деталях. Увы, иногда в таком деле нужно немного везения, а оно не всегда на моей стороне. Как я тебя понимаю?» Промямлила, прикидывая про себя расстояние до дверей. Еще и отжать их успеть? Нет, не хватит времени. Надеюсь, ты согласишься на небольшое свидание? Неожиданно предложил Эйзенхарт. Я отвлеклась от планирования побега и, наконец-то, внимательно посмотрела ему в лицо. Имперский ловец галантно отставил локоть калачиком и выжидающе уставился на меня. Наверное, не стоило мне так шутить. прости Покачал он головой после долгой паузы и добавил кодовую фразу. «Наш контракт завершён С неслышным звоном и едва ощутимой вибрацией с запястья исчезла вязь договора. Я свободна, не веря глазам, пощупала руку и ничего не обнаружила. Он действительно сдержал слово и отпустил меня. «Отпустил ли?» Я огляделась. Вокруг по-прежнему суетился отряд в черном. «Один приказ». «От имени империи Кристогар объявляю вам благодарность», рявкнул неожиданно айзенхард «Я вздрогнула, военные обернулись, одобрительно покивали и вернулись к своим делам. Наверное, и похлопали бы, но руки были заняты бандитами». «Вот видишь, ничего страшного, можешь идти в любое время». «Если захочешь, конечно», поспешно добавил мужчина, заметив, как я попятилась в сторону лифтов. «Вообще-то я хотел попросить тебя об одолжении». «Ты вроде говорил про свидание?» «Вырвалось у меня». Я прикусила губу, а айзенхард довольно заулыбался. «Зная тебя, можно совместить». Промурлыкал он и демонстративно покосился на все еще отставленный в сторону локоть. Мистера Монкорна арестовали, но сейф его еще предстоит найти. «Сейф? Их тут должно быть не меньше дюжины!» пренебрежительно фыркнула я и поняла, что попалась Но ожидаемого ужаса не испытала. За прошедшие дни ректор-ловец ни разу меня не подвел там, где это было действительно важно. Врал, конечно, безбожно, так и я ему всех карт не открывала. Так что мы квиты. А умение брехать с каменным лицом в моем представлении вовсе бонус и преимущество. Ну, пойдем взглянем, «Что у него водится?» Легкомысленно хихикнув, согласилась я. Арестованных уже осматривал менталист. Я чувствовала колебания магического фона. Всех, в том числе мистера Монкорна, проверяли на наличие скрытого червя, что развернется в самый неподходящий момент, например, во время допроса. И хорошо, если только прикончит или память сотрет, как произошло с мисс Гристейн. Попадались и куда более гадкие разновидности, например, провоцирующие массовые убийства всех присутствующих, помешательство и превращение в пускающий слюни овощ. Честно сказать, я испытывала некоторое разочарование. Про мистера Монкор находило столько невероятных слухов, легенд практически, и вот так глупо попасться на монок какого-то там имперского ловца, хоть и привлекательного. «Умелого и сообразительного, да, но все равно я бы и то дольше сопротивлялась». Покосилась на пустующее запястье и решила эту мысль не развивать. Так оно обычно и бывает. Пройдешь джунгли, полные ядовитых гадов и хищников, и упадешь с лихорадкой от укуса какой-нибудь мерзкой мошки. Не то чтобы Айзенхард был мерзким или мошкой, но аналогия напрашивалась. На третьем сейфе меня охватил азарт. Каждый следующий был укреплен пуще предыдущего. Что там, трезормейстер из Академии? Вот здесь собрались действительно произведения хранилищного искусства. Большую часть нельзя было вскрыть в отсутствие владельца. Одной ауры было недостаточно, потому арестованного Манкорна тащили вслед за нами как мешок, то и дело прикладывая его к артефактам. В любом случае, так безопаснее. Старый гад наверняка надеялся выкрутиться и из этой передряги, так что в его интересах остаться в живых. Сначала дракон изображал статую, гордую и непоколебимую. Получалось у него почти так же хорошо, как у Айзенхарта. Я оценила. Он меня тоже оценил. На пятом открытом тайнике, кажется, и зауважал. А на шестом меня ждал сюрприз. Это еще что? Пробормотала немеющими губами. В шикарной бархатной коробке, как самое изысканное ожерелье, лежала простенькая цепочка с половиной кулона. Ширпотребная ерунда, которой пять монет цена в базарный день. С разъемным сердечком. Я бы не обратила на него внимания. Ценности в нем никакой. Ни исторической, ни скрытой. Наложенных заклятий или там оберегов. Ничего. Кроме... Одного, точно такой же, хранился в одном из кармашков моего неизменного рабочего пояса. На шею вешать я его не решалась. Все-таки примета, по которой меня могут опознать, а расставаться с ним не хотелось. Вот и носила с собой. Но тайна. Ерунда, буркнул зловещий дракон и отвел взгляд. Могу поклясться, что скулы его слегка порозовели. «Наверное, на моем лице отразилось нечто нецензурное, потому что Айзенхард чуть ли не пинками выгнал своих подчиненных, оставив лишь двоих охранять двери. Самых благонадежных и неболтливых, похоже. Повторю вопрос. Откуда у вас этот медальон? И прежде чем отвечать, подумайте», – процедила я. Ловцы глянули на меня с уважением. Интонации точно как у офицера, ведущего допрос. «Насмотрелась, да. Давнее это дело. Очень давнее», — с нажимом добавил Манкорн. «Никого из вас тогда и в плане не значилось. Вот с этим я бы поспорила», — пробормотала, вытаскивая из кармашка вторую половинку медальона. «Единственный предмет, что был со мной столько, сколько я себя помню, и висел на моей шее, когда меня младенцем подкинули на порог приюта». Как никто не украл и не отобрал за последующие годы, не знаю. Наверное, просто повезло. «Откуда это у тебя?» — спав с лица, выпалил дракон. Не отвечая, я зажала медальон в кулаке и, наплевав на все протоколы, вывалилась из библиотеки в коридор. Меня мутило, сердце стучало в ушах и почему-то в горле, мешая глотать. Чтобы не упасть, пришлось опереться на стену. Айзенхард вышел следом, дал сигнал остальным ловцам присмотреть за арестованным, а то последний начал бузить. Орал нечто неразборчивое, пытался освободиться из магических антимагических оков и рвался за мной. «Вот я, значит, в кого пошла!» невесело усмехнулась я, с трудом проталкивая слова наружу. Казалось, на язык насыпали битого стекла. Список прегрешений повелителя теневого мира Альдера Встал перед глазами, как наяву. Грабежи, поджоги, убийства, массовые, заказные, жестокие. Я всегда мысленно винила мать за то, что она меня бросила. Но сейчас, зная, кто именно мой биологический отец, не могла на нее более злиться. Родить от такого не каждая смелится. Спасибо, что в канаву не вышвырнула или плод не умертвила. Неизвестно, по согласию ли у них было все вообще. Судя по бурной реакции дракона, с его стороны точно имелось нешуточное увлечение. С другой стороны, что толку гадать, когда можно пойти и спросить? «Ты не в него, это точно», мягко заверил меня тихий голос Айзенхарта. Я запоздало осознала, что стою, уткнувшись лицом в его пропахшее дымом и металлом пальто и беззвучно плачу. Причем довольно давно ткань успела промокнуть напрочь. «Откуда тебе знать?» Вяло возразила я. «Я точно знаю!» Ловец бережно взял мое лицо в ладони и большими пальцами вытер струящиеся слезы. «Ты умная, благородная, самоотверженная и, самое главное, добрая. Поверь мне, Манкорн не побежал бы спасать одного излишне самоуверенного ректора из лап преступников. Это был сиюминутный порыв. Это очень четко тебя характеризует» отрезал Айзенхард. «Ты идеальная женщина, и не пытайся доказать мне обратное». Он наклонился к моим губам с явным намерением в свою очередь что-то доказать. Например, то, что воровки и ловцы очень даже совместимы. Доказывал долго, с чувством и вдохновением. Я почти поверила. Но одна мысль сидела за нозой в голове и мешала беззаветно насладиться происходящим. Я все это время никак не могла понять, почему я не старею, — нахмурилась я. Мне должно быть уже 90 лет. Что со мной не так? — 90 вскинулся ловец Надеюсь, он не раздумал со мной и дальше целоваться. Мне вообще-то понравилось. — Погоди-ка, а что, если его прозвище вовсе не кличка, а реальная раса? — лихорадочно пробормотал Айзенхард. И словно в ответ на его слова из библиотеки донёсся ужасающий грохот. Когда мы туда ворвались, всё было кончено. Бойцы лежали кто где, оглушённые взрывом, но вроде бы живые. А медальон и мистер Манкорн пропали. Конечно, я тут же бросилась на поиски тайного хода. Мы его обнаружили через несколько минут, но дракона давно след простыл. Не станет же он нас дожидаться. «Самое обидное, я так и не успела у него спросить про мать. Жива ли она? Как ее звали? Не уверена, что хочу знать. Но какая-то мазохистская частичка души требует выяснить все детали». «Начальство будет рвать и метать», — вздохнул Азенхарт, убедившись, что мистера Манкорна в пределах досягаемости нет. «Если у него есть мозги, а в этом сомневаться не приходилось, главарь преступного мира заляжет на дно и снова потихоньку начнет копить силы. Впрочем, без его тайников и сбережений поначалу придется туго, так что захват Альдера откладывается на неопределенный срок. «Хотя есть у меня одна мысль, как у милости весь генерала», протянул ловец, плотоядно меня оглядывая. «Ты мне обещал свободу!» – возмутилась я. «Про предложение работы в договоре не строчки!» – возразил айзенхард